Как творить благо? Один из самых главных принципов во всех религиозных традициях ⁇ делать людям благо и не делать зла. Это, собственно, и нам самим помогает избавиться от негатива и обид. А что значит делать благо и не делать зла? На этот счет есть множество мнений. Например, родители настаивают на поступлении ребенка в университет, а он говорит, Я не хочу быть математиком. Надо, потому что у отца, матери, не получилось стать математиком, значит, это должен сделать ты. А при чем тут я? Потому что мы так хотим. Благо это или нет? Какой критерий благо? Не навредить, это как минимум. Значит, время покажет, благо вы совершили или нет. Если результат хороший, значит, наверное, благо. Как в этой ситуации с университетом. Например, сын или дочь попали в плохую компанию, и родители всеми силами стараются запихнуть, так сказать, чада на учебу. Пусть и на ненавистный математический факультет. Если в итоге ребенок не пошел по кривой дорожке, наверное, решение родителей было благом. Даже если сын или дочь не станут математиками, Они в итоге смогут перейти на другой факультет и стать тем, кем захотят. Но если родители отправили ребенка учиться математике просто потому, что считают это единственно верным вариантом и в итоге получили несчастного человека, то в таком случае, наверное, благо они не совершили. Творить благо — это значит через свои слова, поступки и мысли действовать так, чтобы человек возвышался. Если наши поступки, мысли и слова приводят к тому, что сознание человека становится более возвышенным, мы сделали благо. Если же под влиянием наших слов, поступков и мыслей человек деградирует, становится злым, эгоистичным, мы творим зло. А как сделать так, чтобы человек возвышался? С кем-то надо общаться, кому-то конфетку дать, а кого-то и наказать. Если вы не очень опытны в вопросах совершения блага, так сказать, то нужно посоветоваться с людьми, опытными в этих делах. Это духовные люди. Они могут вам помочь подсказать, как в конкретной ситуации совершить благо. Но никогда не надо совершать это самое благо показательно, если в глубине души вы не испытываете к человеку добрых чувств. Дарить конфеты с мыслью «Да чтоб ты пропал!» Это не благо, это лицемерие. И люди это чувствуют, особенно женщины, они более чуткие. Например, женщина плачет, а мужчина ее успокаивает. Ну, что ты плачешь? Ты меня не любишь. Почему ты так думаешь? Ты перестал ставить лайки у меня на странице. Да нет же, я ставлю. Но не с тем чувством. Неискренность. Всегда ощущается. Поэтому нужно сначала разобраться со своими чувствами, эмоциями, желаниями, а потом стараться воздействовать на других. И если вы действуете искренне, результат обязательно будет. Расскажу одну историю. Мы с моим другом были в Индии, в ришикеше. Гуляли мы однажды по берегу Ганги. — Стремительная горная река спускается в равнину, очень широкая, быстрая. И мы искали место, где бы помедитировать. Там с двух сторон лес, одинокие ашрамы, и мы шли вдоль реки. И вот видим, что какой-то человек издали машет нам рукой, мол, идите сюда. Я почему-то не хотел туда идти, но он так настойчиво машет. Но все же... — Пожилой человек, неудобно, надо подойти, — думаем мы. Подходим, а он говорит. — Пойдемте со мной. И ведет нас в свой небольшой ашрам. Там у него пещера была, прямо в скале. Я бы сказал, даже европещера. Внутри имелась маленькая лампочка и маленький насосик, который качал воду из ганги, и цветы везде стояли. Я думаю, ну надо же, как хорошо Йог устроился. Место хорошее, вид прекрасный, сиди себе и медитируй. И прошу его, знаете, мы хотели бы помедитировать. «No problem!» Он немного говорил по-английски. «Сидите, я вас не буду трогать». И вот мы сидим, медитируем нам хорошо. Вдруг слышим, Йог в пещере шуршит». Потом выходит куда-то обеспокоенный, раздается стук, йог возвращается почему-то с расцарапанной рукой. Через минуту подходит к нам с подносом, на котором лежит огромный кокосовый орех. Больше из угощения, видно, ничего не было. И вот он предлагает нам этот кокосовый орех. — Кушайте, — говорит, — и улыбается. Он рад, что пришли гости. В Индии... Незваный гость — это гость от Господа. То есть Господь решил проверить, насколько ты бескорыстен. Вот так этот йог нас воспринимал. Мы принялись за угощение, а он смотрит на нас и умиляется. И что-то у меня в сердце начало переворачиваться. Мне даже захотелось для него что-то сделать. Я достаю местную купюру и говорю «возьмите». Он в лице меняется. «Зачем?» Я говорю, «Ну как зачем? В знак благодарности». Он мне, «Нет, нет, не надо ничего». Я говорю, «Ну возьмите, мы хотим тоже для вас что-то сделать». Он берет деньги и спрашивает, «А вы завтра придете?» Я говорю ему, «А зачем?» «Я хочу для вас приготовить обед, овощи, рис, лепешки для вас сделать». Я думаю, «Ну что за человек такой?» Я ему даю деньги в благодарность за то, что он нас принял, а он думает, как на них меня завтра накормить. И мне захотелось что-то сделать для него. Прополоть грядки, например. Понимаете, к чему эта история? Благо, сделанное для кого-то, тянет за собой целую цепочку положительных поступков. У отрицательных, к сожалению, есть то же самое свойство. Итак, когда человек хочет сделать благо для другого, Он смотрит именно с этой точки зрения. Что для этого другого будет полезно? И если в нашем сознании царит злоба, благо совершить мы не сможем. А так как прощение — это благой поступок, то по отношению к нему эти правила также будут справедливы. Прощение, работа с обидой — это на самом деле тяжелый труд. Мне часто приходится слышать, Я пытаюсь простить, я пытаюсь мыслить благостно, я пытаюсь желать человеку счастья, но что-то ничего не получается. Но не нужно отказываться от намерения стать лучше, совершить восхождение на очередную ступень. Надо работать над собой, над своим восприятием, над своими мыслями. Рассмотрим две ситуации. Первая. В прошлом у меня случилось что-то неприятное, и я храню эту обиду, мне больно. Вторая. Обида – моя нынешняя реальность. Меня кто-то обижает здесь и сейчас. Что мне делать? Как реагировать? Самое главное и в том, и в другом случае – действовать. Приведу пример. Человек очень хочет есть. Настолько сильно, что он ослабел от голода, лежит пластом, а попросить приготовить еду некого. И если он будет терять драгоценное время, рассуждать, как мне плохо, о, как мне плохо, как я голоден, он ослабеет окончательно, и все закончится действительно плохо. А если он попытается сделать над собой усилия, встанет с кровати и, держась за стены, кое-как доползет до кухни, чтобы хотя бы листочек петрушки пожевать или ложку риса отварить, он, скорее всего, останется жив и здоров. «Мне так плохо!» В большинстве случаев не более чем оправдание. Можно упиваться своими неприятностями, а можно встать с кровати и сделать что-то ради того, чтобы помочь самому себе. Ставьте вопрос так. Да, мне сейчас плохо, но что я могу сделать, чтобы стало лучше? С чего начать? Что можно сделать? Я готов идти в правильном направлении. Ну а теперь мы познакомимся с главным инструментом, в кавычках, работы с обидами. Если бы мы с вами сейчас восходили на настоящую гору, я бы сравнил этот инструмент со страховкой альпиниста. Это изменение восприятия обиды. То есть для того, чтобы обида ушла из нашего сознания, чтобы прощение наступило, нужно изменить восприятие того, что с нами произошло.